Смерть Тины Оазис Первая жена Аристотеля Азиса и мать Кристины, Тина, разошлась и со Ставросом Неархасом, утешала себя шампанским и все более молодыми любовниками. Но ее красота увидала. Она злоупотребляла снотворными, утром не могла и слова сказать. В один из октябрьских дней Тину нашли мертвой в ее спальне. Ей было всего 45 лет. Одна из родственниц печально заметила, что и она, потеряв сына, утратила волю к жизни. Кристина добилась судебного ордера на вскрытие. Признаков насильственной смерти анатомы не обнаружили. Знакомые шептались, что Тина, видимо, умерла от передозировки снотворного. Мать оставила Кристине 77 миллионов долларов, но деньги не могли ее утешить. Она чувствовала себя ужасно одинокой. Рядом с ней не осталось ни одного близкого человека. Неделя проходила за неделей, а Кристина все никак не могла прийти в себя. Под Рождество, когда она поняла, что ей предстоит провести праздничный вечер в одиночестве, она совсем потеряла голову и бросилась в объятия первого же мужчины, который стал ее добиваться. Кристина прижалась к нему, она разделась, и он забыл обо всем на свете. Она шептала ему сладкие слова о том, какой он фантастический любовник. Когда он вышел из сладкого забвения, то увидишь, что Кристина вновь плачет. «Скажи, что сделать?» — спросил он. Она молчала. «Я не могу видеть, как ты плачешь», — горячо говорил он. «У меня сердце разрывается. Может, ты будешь со мной? У меня нет больших денег, зато я буду любить тебя». «Повсюду страсти роковые, приятели». И подумать не могли, что он способен на такие сильные чувства. Удивлялись. Видимо, уже в зрелые годы добирал то, чего не получил в молодости. Это как с ветрянкой. В детстве эта болезнь проходит легко, а у взрослых тяжело, с высокой температурой и бредом. Но как это обыкновенно происходило с Кристиной Оазис, любовные отношения оказались недолгими. Страсть как-то разом угасла. Они почти не разговаривали, спали в разных комнатах, и вдруг он опять становился нежным и внимательным. Предлагает жене начать все сначала. «Давай съездим куда-нибудь, освежимся и освежим наши отношения».